Добравшись до дома, Аня первым делом написала запрос Вселенной с просьбой избавить ее от концертмейстерства. Вселенная ее услышала. Рита перевела Нину в Москву к знаменитому педагогу, которому всегда мечтала попасть. Да и добираться было удобнее. Они с Аней созванивались первое время, а потом их пути разошлись. Но прошло немного времени, и Вселенная снова ответила на Анину записку по поводу работы. У нее одновременно появились две ученицы. Как всегда, через знакомых, дальних, но очень милых, они рекомендовали как гениального преподавателя по сольфеджио. Детей надо было подтянуть перед экзаменами. Аня согласилась больше из вежливости. Было неудобно отказывать давним знакомым, которых она, откровенно говоря, смутно помнила. Родителям девочек Аня честно призналась, что их дезинформировали, она не гениальный педагог, Но те упорствовали. И Аня снова не смогла отказать. Тем более, что работа, на которую рассчитывал Макс, сорвалась. Он переживал так, что забросил пироги и увлекся секретами приготовления шоколадных десертов. Муссов, пирожных брауни, эклеров и маффинов. «У Анфисы скоро диатез будет от шоколада. Испеки что-нибудь фруктовое», — призывала мужа Аня, но тот упорно крошил шоколад куда ни попадя. Аня решила, что надо дать ему время прийти в себя и согласилась позаниматься с ученицами. Перед каждым уроком Аня спрашивала у Вселенной, за что ей это, ведь она терпеть не может преподавать, да и сольфеджио терпеть не может. Знает, умеет объяснить, но ненавидит. Лучше бы теорию преподавала, честное слово. Но Вселенная, видимо, не очень разбиралась в музыкальных дисциплинах, и не отличала теорию от сольфеджио. Аня очень надеялась, что от нее скоро откажутся. Часто ведь так бывает. Не сошлись характерами, нет очевидных успехов. Ученицы то болеют, то ленятся, то капризничают. Но девочки оказались усердными. Аню как педагога они немедленно полюбили и стали делать успехи. К тому же не опаздывали, не болели и не уезжали на каникулы. Аня спрашивала у Вселенной, за что ей такое? Но вселенная молчала. Она довела учениц до экзамена, который обе блестяще сдали, и выдохнула. Родители сказали, что в случае чего будут звонить. Аня покорно улыбнулась. Наконец наступило счастливое для нее время. Она полностью посвятила себя Анфисе. Возила ее в школу, потом в музыкалку, ждала в коридоре, как обычная мама. Чередой шли конкурсы, на которых Анфиса успешно выступала, а Аня сидела в зале и радовалась за дочку, опять же, как обычная мама. Вселенную она поблагодарила за исполнение мечты и снова попросила работу. Не для себя, для мужа. Нужны были деньги на новую скрипку. Анфиса росла. Аня мечтала купить дочке хорошую, дорогую скрипку, о чем и сообщила в послании Вселенной. И Вселенная Немедленно откликнулась, но опять все перепутала. Аня сидела в коридоре музыкалки, потом решила прогуляться. Книга, которую она читала, закончилась, а ждать Анфису предстояло еще часа полтора, и Аня пошла бродить по коридорам. Каким-то непостижимым образом она набрела на дверь в полуподвальном помещении. На двери было написано «Музей композитора», ну, допустим, Иванова. Музыкальная школа носила имя этого замечательного и пусть не столь широко, но известного композитора, который, впрочем, никогда не был в этом городке и к этой школе не имел никакого отношения. Аня толкнула дверь, оказавшуюся незапертой, и вошла в музей. Две комнаты. На стенах выцветшие распечатки партитур, фотографии из интернета, афиши оттуда же. Ни одного подлинного экспоната, естественно. Но здесь было тихо и, на удивление, тепло, хотя в коридорах всегда гуляли сквозняки. Аня присела на стульчик и взяла книжку «Биография Иванова». Вдруг дверь осторожно приоткрылась, и в комнату, пятясь, вошла женщина. Поскольку такая попа была только у одной женщины во всей музыкалке, Аня без труда узнала директора Софию Ивановну. «Ой, кто здесь?» — воскликнула та. «Здравствуйте, София Ивановна. Простите, я случайно зашла. Дверь была открыта. Тут тепло, и сквозняков нет. Начала оправдываться Аня». «А я тут от родителей скрываюсь и чай пью», — вдруг призналась директриса. «Хотите чай с сушками?» «Сушки с маком. Мне конфеты нельзя, а сушки можно. Я их очень люблю». «А все конфеты дарят». Но почему нам, педагогам, дарят конфеты? Мы же не врачи. Вот лучше бы сушки подарили. Странно, что вы здесь оказались. Никто про эту комнату не знает. Вы меня не помните? Я Анна. Приезжала к вам, когда музыковед дочь привозил. Вы еще остались мной недовольны. А потом нас Эмилия Леонидовна взяла. Конечно, я вас помню прекрасно. Но не помню, чтобы была вами недовольна. Хотя у меня бывают скачки настроений. Не принимайте на свой счет. Проблемы с ногами, варикоз, язвы открываются. Мне тогда больно было, даже стоять не могла. Сейчас опять приступ. Вот прихожу сюда отсидеться. У меня сахар зашкаливает. Слышала вашу девочку, очень хорошая девочка. Не сердитесь на меня за тот случай, когда ноги болят, я сама себя иногда не слышу. Хорошо улыбнулась Аня. А здесь на двери написано, что музей. Это музей? Директриса сделала жест, означавший «посмотри на стены». Я хотела сделать, но ни сил, ни желания, если честно. Устала я. Нехорошо так говорить, однако бывает. Надо операцию делать, а у меня времени нет. Но ведь можно здесь прибрать, расставить партитуры по-другому. Вот эти репродукции вообще лучше снять. Знаете, я была в музее Моцарта. Там стоит стул и подпись. Стул времен Моцарта или стол времен Моцарта. Здесь можно также сделать. Поискать предметы быта времен Иванова. Комната ведь большая, если шкаф выбросить. Гениально, сказала, подумав директриса. Вот вы этим и займитесь. В смысле я? В прямом? Вы ведь не работаете? Нет. Ну и какой толк без дела торчать в коридоре, ждать просто так? Займитесь делом. «Я не очень... хочу». «Бросьте, мало ли я что хочу, что не хочу. У вас напомните, какое образование?» Ане пришлось признаться про консерваторию. «Тогда я вообще ничего не понимаю. Нам не хватает концертмейстеров, преподавателей. А вы сидите в коридоре. Как вам совесть позволяет?» «Я не хочу работать, если честно. Постоянно, тем более. Я всегда хотела быть мамой, заниматься дочкой» но вы же все равно подрабатываете. Да, у мужа сейчас сложное положение, а Анфисе нужна новая скрипка. А я всегда мечтала стать балериной. Или великой пианисткой, а стала администратором с больными ногами, грымзой, который учеников пугает. Вот что я вам скажу. Заняться музеем на благо школы, в которой учится ваша дочь, куда лучше бесцельного протирания стула в коридоре. К тому же я смогу вам платить». Ставка свободна. Если с премиями, то хватит. Нет, не на скрипку, но на новое платье для дочки точно. Так Аня стала директором музея Иванова. Официально, с зарплатой и записью в трудовой книжке. Она, как всегда, не смогла отказаться. Работа, впрочем, оказалась не пыльной, Хотя пыли как раз было много. Она несколько дней только и делала, что отмывала комнату и выбрасывала хлам. Предметов мебели времен Иванова оказалось много даже у Ани на даче. В библиотеке музыкалки нашлись и сборники, старые, практически раритетные, списанные, но по счастливой случайности не выброшенные. Ани распечатала на цветном принтере фотографии, на которых Иванов играет собственное произведение. София Ивановна заходила каждый день, пила чай и наблюдала за работой. «Нет, плохо», — в конце концов заявила она. «Что плохо, — не поняла Аня. Все плохо. Надо тут стены покрасить. Эти белые совсем мне не нравятся». «Конечно, было бы замечательно», — радостно поддержала Аня, представив себе цвета, пена капучино, риска или даже коньячный. «Деньги я найду, цвет выберу. Надо сделать контрастный, я считаю», — размышляла вслух София Ивановна. «Конечно», — опять обрадовалась Аня представив себе контрастные стены в мягких шоколадных тонах или цвета маренного дуба. «Так, сегодня и куплю. А ты на неделю уходи в отпуск», — распорядилась директриса. Аня отметила, что София Ивановна резко перешла на «ты». Дня через два Аня не выдержала и позвонила Софии Ивановне поинтересоваться, какой будет цвет стен в музее. «Одна стена пьяная вишня, другая...» «Цветущие яблони». Аня немного расстроилась из-за того, что не высказала свои пожелания по поводу оттенков цвета беж, но решила, что пьяная вишня тоже вполне ничего, а цветущие яблони очень нежно и нейтрально. «Завтра жду», — София Ивановна позвонила поздно вечером ровно через неделю. «Красота!» Аня бежала на работу и с трепетом открывала дверь музея, предвкушая... Она не поверила своим глазам, закрыла дверь и снова открыла, но картинка не исчезла. У нее было ощущение, что она попала в фильм про Гарри Поттера, причем сразу в кабинет Долорес Амбридж, к инспектору школы Хогвартс, которая отдавала предпочтение розовому цвету. Музейная комната была того цвета, который так любила Анфиса, как любая девочка, и который ненавидела Аня. Комната оказалась не просто розовая, а с переливами всех оттенков розового. Кусками мелькал цвет фуксии, от которого у Ани немедленно начиналась головная боль. В такую комнату не портреты Иванова стоило повесить, а тарелочки с изображениями котиков. Много тарелочек и много котиков. Остро не хватало занавесок с рюшами, и английского чайного сервиза». Аня еще раз вздрогнула и представила себя в розовом костюме. «Ну как?» — ворвалась в комнату София Ивановна. «Кошмар. Просто ужас!» — она решила сказать правду, да и не смогла бы солгать при всем желании. «Согласна», — неожиданно ответила София Ивановна. «Знаешь, так было красиво, когда я палитру смотрела, а здесь я себя какой-то зефиркой чувствую». И что делать? А почему вы мне не сказали, что красота? Ну, знаешь, это же твой музей тебе здесь находиться. Я подумала, а вдруг ты любишь розовый? Ох, я не знаю, о чем думала. У меня нога болит нестерпимо. Уже по четыре таблетки болеутоляющих пью. Не помогает. Сильные препараты врач не прописывает, боится привыканий. А я уже скоро как доктор Хаус буду. Мне все равно что глотать, лишь бы работать. «Я сама перекрашу», — сказала Аня. «Вот-вот, я об этом тебя и хотела попросить. Тетю Зину дам тебе в помощь». Аня с поварихой перекрасили комнату. Тетя Зина оказалась мастером на все руки и так смешала краски, что розовый не пробивался. Ну, почти. В один из дней, когда Аня решила для себя, что вести дела музея не так уж и хлопотно, в комнату влетела директриса и даже отказалась от чая с сушками. Пойдем Быстро!» София Ивановна явно была не в себе. «Что случилось, не поняла Аня. Вам плохо?» Судя по виду, директрисе стоило вызвать скорую. «Чудо! Случилось чудо!» Аня побежала за Софией Ивановной, удивляясь, как эта женщина с таким весом умудряется бегать настолько быстро. В кабинете директора сидел мужчина. Обычный мужчина, ничем не примечательный с виду. «Вот!» «Это директор нашего музея», — объявила София Ивановна и вытолкнула вперед Аню. Мужчина улыбнулся. Дальше Аня готова была свалиться со стула и мысленно велела себе позже спросить у Вселенной, за что ей такое наказание. Мужчина оказался внучатым племянником композитора Иванова. Племянник давно жил за границей и не собирался возвращаться в Москву. Но случилось так, что умерла то ли пятая, то ли шестая по счету жена композитора. Овдовела она года через два после замужества. Но квартира и все наследие композитора по закону принадлежало ей. Вдова пережила супруга на 25 лет. И вот скончалась. Ближайшим родственником оказался как раз внучатый племянник. Он приехал в столицу, в которой не был последние лет 25, и решил, что Министерство культуры Или кто-то еще захочет сделать музей квартиру великого композитора. Все-таки в тех стенах были написаны лучшие произведения, принесшие ему мировую славу. Но никто из чиновников интереса не проявил. И риэлторы посоветовали внучатому племяннику продать квартиру. Деньги хорошие и даже очень. Дом в центре города. Племянник, не имевший к музыке никакого отношения, нанял эксперта и оценил наследство. Рукописные наброски, воспоминания, первые варианты партитур. Эксперт разделил все по нескольким кучкам. Ценные, не очень ценные, совсем не ценные. Внучатый племянник хотел побыстрее освободить жилплощадь от имущества, чтобы выставить квартиру на продажу и как можно скорее уехать из города детства, который ему совсем не понравился. Очень ценное племянник уже переправил за границу и собирался выставить на аукцион. Не очень ценное продавал в столице. А совсем не ценное девать оказалось решительно некуда. Не на помойку же выбрасывать. Из интернета, к своему величайшему изумлению, племянник узнал, что в подмосковном городке есть целая музыкальная школа, которая носит имя его великого родственника. И он приехал с вопросом не возьмут ли они совершенно неценные, но очень милые предметы. Например, очки композитора или его рабочий блокнот для разных мыслей, его шляпу, пальто, концертный костюм, некоторые фотографии из семейного архива, палочку, подаренную Иванову другом-дирижером, партитуры с пометками, смычок, любимую галстук-бабочку, кое-что из писем. Директриса не верила своим ушам и чуть не плакала от счастья. Аня понимала, что ее настоящий музей прямо в эту минуту превращается в настоящий. И теперь начнется серьезная работа. Оставалось только спросить у Вселенной, почему вдова решила умереть именно в этот момент, когда Аня отбыла от пыли и грязи музейную комнату. Аня перевезла экспонаты и расставила в комнате. София Ивановна велела сделать новую дверь и прикрутить новую табличку. В вестибюле появилось объявление, что в музыкальной школе открылся музей. По случаю открытия устроили конкурс. Победители были удостоены чести играть в музее Иванова в окружении уникальных экспонатов. Анфиса тоже играла среди экспонатов. Грамоты вручал сам внучатый племянник смахивая скупую мужскую слезу. Заметка о музее, учрежденном конкурсе имени Иванова и фото плачущего наследника обошли все газеты, включая центральные. Наследник выделил грант на обучение талантливых детей. София Ивановна хваталась то за сердце, то за больную ногу. К очередному новолунию или полнолунию Аня осталась равнодушна. Она была так поглощена подготовкой к конкурсу, и изучением экспонатов, что перестала следить за движением планет. Ей нечего было желать. Лучшие работы нельзя было и придумать. Анфиса получила новую скрипку, точнее скрипку получила школа, а София Ивановна выдала инструмент Анфисе, как лауреату конкурса. А из кухни доносился запах варившейся капусты. Макс переключился на капустные салаты, пироги, Засолил в тазу капусту с морковкой и в данный момент колдовал над голубцами.